Глава 26. Артур Архантрес, старший сын короля Тиарда Архантреса, правителя Эникии. Позолоченные верхушки колонн, поддерживающих свод главного храма Эникии, терялись в сиреневом тумане. Эта дымка служила официальным символом того, что сейчас здесь присутствуют члены королевской семьи — сиреневый — цвет магии Архантресов династии снежных драконов, которая правит в мире Эникии испокон веков. Бесчисленное множество моих предков проходили в этом храме через брачный ритуал. Мудрость предыдущих поколений вместе с накопленной ими магической силой сосредотачивались в гримуаре. И именно с его помощью закреплялся факт заключения брака. Когда мне исполнилось 18, и на меня разом обрушились сомнительные прелести быть доминатором, Я часто представлял себе, что однажды буду стоять в храме и ждать, когда ко мне выйдет невеста. Девушка, сумевшая полюбить меня, несмотря на отталкивающее действие магии Доминатора. Однако я не мог даже вообразить себе, что все будет вот так. Перед началом церемонии я решил еще раз переговорить с Мире, Подав знак телохранителям не идти за мной, я завернул за колонну и вошел сквозь специальную дверь в комнату невесты. Девушка была там одна, ее внешность была мне знакома до мельчайшей черточки, но при этом на меня смотрело совершенно чужое лицо. Губы, которые я целовал еще пару дней назад, забывая обо всем на свете, растянулись в чужой улыбке, нервной и неестественной. «Волнуешься?» — проговорила лженевеста, облизывая губы. «Я тоже волнуюсь, ведь это великий день не только для нас двоих, «Но и для всей Эникии», — услышал я такой узнаваемый, но от этого еще более чуждый голос. Надо было что-то ответить. Хотя разговаривать с обманщицей, выдававшей себя за мою Мириан, было в тягость. «Да, свадьба будущего короля и королевы — это значительное событие для всех эникийцев». Самозванка шагнула ко мне и поймала мою руку в капкан ладоней. Это прикосновение было неправильным. Хотелось встряхнуть его с себя. Но я должен был перетерпеть. «Скажи, какое твое самое заветное желание?» Спросил я, непонятно на что надеясь. Лже-невеста оживилась. От радостного возбуждения отпустила меня к огромному моему облегчению. Затем подошла к витражному окну, единственному в этом небольшом помещении, и выглянула во двор храма. «Я мечтаю о том, чтобы каждому воздалось по заслугам. Мир зачастую бывает несправедлив, а люди жестоки. Я хочу, чтобы все несправедливости, выпавшие на мою долю, окупились в старицей, а те, кто их причинил, получили возмездие». «Хм, кто же тебя так притеснил-то? Что ты так жаждешь мести?» – размышлял я. Эта фраза была более честной, чем все, что я слышал о долже Мириан до этого. Обманщица резко повернулась ко мне и скомандовала. «Хватит разговоров. Нам пора идти к гримуару и совершить брачный обряд. Иди, ты должен ждать меня рядом с архимагом». Похоже, она очень торопилась стать моей женой. Я сделал поклон и удалился. Не стоило заставлять невесту нервничать, пока не удалось выяснить, где она прячет настоящую мери. На обратном пути я вспомнил, как ужаснулся, увидев вчера эту даму в обличье моей любимой ведьмочки. Она выдавала себя за нее. Но я почувствовал обман даже прежде, чем заговорил с ней. Все в самозванке было не так. Общаться с ней оказалось неприятно до отвращения. Но я терпел и ничем не показывал, что не верю ни единому ее слову. Помню, бросился искать, куда делась настоящая Мириан. Поднял на ноги всех в обоих мирах и за их пределами. Я и мои люди перерыли все места, где она могла находиться, но так и не нашли. Моя мать рассказала, что отчасти в этом есть и ее вина. Она сделала то, что сделала, потому что думала, у меня с Мириан будет так же, как у моего отца когда-то получилось с Лидиареей. Столько раз ей говорил, что я не мой отец, и у меня не может быть в жизни все так же, как у него. Но нет, она вмешалась и теперь Мири оказалась в опасности. Когда матушка убедилась, что мои чувства к Мириан по силе нисколько не уступают чувствам моего отца к ней самой, то раскаялась и честно попыталась помочь вернуть беглянку. Только вот она тоже не знала, где искать. Ведь королевские стражи, пришедшие за Мириан, вместо нее обнаружили поддельную, как я теперь понимаю, невесту. Обманщица, в отличие от оригинала, очень хотела выйти за меня замуж и потребовала немедленно начать подготовку к свадьбе. Все бы ничего, но на фальшивой Мириан были мои родовые артефакты. Это значило, что у самозванки имелись очень сильные маги-помощники, ведь чтобы побороть ту мощь, которой артефакты наделяют свою владелицу, требуется слаженная работа нескольких десятков хороших магов. Немного успокаивало, что снежный дракон своей магией чувствовал, «Моя Мири жива и невредима. Правда, пока я не верну ее, все равно не найду покоя». Приходилось обманывать лженевесту, чтобы не спровоцировать ее причинить вред моей любимой ведьмочке. Нужно было тянуть время, пока лучшие люди, служащие нашей династии, делали все возможное, чтобы найти Мириан. А спрятали ее так хорошо». «Будто это я сам, собственной магией, укрыл ее от всего мира». Воспоминания вихрем пронеслись в моей голове в то время, как я занял подобающее жениху место рядом с архимагом. Зазвучали слова клятвы, которые я механически повторял и которые должен был произнести вовсе не для той женщины, которая сейчас торжествующе улыбалась, принимая их. Затем наступил черед невесты – И она также фразу за фразой произнесла положенную клятву. Архимаг спросил согласия у меня, и я ответил неестественно раздраженное «да». Зато «да» из уст невесты прозвучало ликующим гимном свершившейся мести. «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту», — сказал Архимаг, завершая обряд. Обманщица откинула вуаль и шагнула ко мне с намерением поцеловать. Я же сделал шаг назад и нарочито громко произнес «Обряд завершен, оставим поцелуи для супружеской спальни». Взяв лжемириан за руку, я повел ее по проходу к выходу из храма. Там нас ждала расчищенная от зевак площадка, чтобы я, согласно обычаям, превратился в дракона и улетел с этой — язык не поворачивался, так ее назвать — женой. Мириан Радионовна Архантрес Меня разбудил звук открывающегося магического замка на входной двери. Не успев толком проснуться, я рванула в прихожую с криком. «Антон, что тут со мной было? Сейчас я тебе все расскажу!» «Я не мой сын, но тоже готова выслушать тебя». Передо мной стояла королева, а позади нее маячила стража. Я открыла рот, потом закрыла, потом снова открыла и, наконец, выдала. «Э-э-э...» глаза с просонья слипались, а голова отказывалась что-либо соображать. Мать Артура попросила охрану подождать снаружи и обратилась ко мне: Пойдем на кухню, самое лучшее место для разговоров во всех мирах. И она пошла вперед, безошибочно определив направление: Сделаешь мне кофе, а то я признаться не умею пользоваться ни магическими штуковинами. Я по достоинству оценила, что столь высокопоставленная особа не боится признаваться в том, что чего-то не знает. Подойдя к кофемашине, включила ее. «Добрый», — я растерянно заозиралась, отыскивая взглядом часы, но так и не нашла их. «Здравствуйте, Ваше Величество! А где Артур? Почему он не пришел за мной?» Королева смутилась, а я начала беспокоиться. «Добрый вечер, Мириан!» «В отличие от меня, гостья прекрасно ориентировалась во времени суток. Я могу ответить длинно, могу коротко. Тебе какой вариант?» «Лучше коротко», — сказала я, не задумываясь. Глаза королевы лукаво блеснули. «Мой сын сейчас женится». В этот миг я ставила чашку под кофеварку, но, услышав такой ответ, дрогнула и расслабила руку. Чашечка с громким дзынь разбилась на множество мелких осколков. «А можно длинный вариант?» Тут же переменила я свой выбор. «Можно», — ответила гостья, легким взмахом кисти заставив все осколки исчезнуть. «Кстати, называй меня Элиас. Это мое сокращенное имя. Не волнуйся, эта свадьба не более чем фарс. Артур женится только на тебе, потому что любит до кончиков снежных крыльев. Он просто очень боится за тебя» и поэтому делает то, что претит его принципам. Притворяется. Я, наконец, смогла налить нам кофе и, поставив чашки на стол, села напротив Элиас. Ничего не понимаю. Я решила, что лучше показаться глупой, чем кивать, не понимая, о чем речь. Объявилось это, Судя по тому, как передернулось лицо королевы, ей явно была неприятна особа, о которой пойдет речь. Я пришла на помощь, сама назвав имя. «Лидиарея? Именно она похитила меня». Элиаса сделала глоток и только потом продолжила рассказ. «Да, она выдавала себя за тебя, используя магию обручальных артефактов. Антон ее сразу раскусил, но виду не подал. Решил ждать, пока не выяснит, где она тебя прячет». Королева резко встала и подошла к окну. Задумчиво глядя на него поверх дымящейся чашки, резко сменила тему. Мирианна, знаешь, я ведь до истории с лженевестой не верила, что мой сын и правда по-настоящему влюбился в тебя. А теперь точно это знаю. Ты прости, что я тебя невольно подставила». «Да ничего, бывает», — проявила я великодушие и королеволюбие. «Спасибо, ты хорошая, Мириан. Мой сын сделал мудрый выбор». «С каких это пор любовь дает выбор?» Не удержалась я от язвительного замечания. «Да, ты права. Это очень капризная и своенравная дама», согласилась Элиас и рассказала мне подробную историю своей любви. Впервые я увидела Теарда Архантреса на выступлении его отца перед народом. Мне хватило одного взгляда, чтобы влюбиться. Мне тогда было одиннадцать, а ему четырнадцать. И я решила, что буду той, которая полюбит его и поможет перестать быть доминатором. После этого я стала преданной фанаткой принца, собирала любую информацию о нем, засыпала и просыпалась с мыслями о нем. Я считала каждый день до своего совершеннолетия, чтобы устроиться работать во дворец и там видеть Тиарда вживую. Я опоздала всего на пару месяцев. К тому дню, как меня приняли на королевскую службу, он успел переспать с ледиареей и перестал быть доминатором. «Без моего участия». «Но вы все равно смогли влюбить его в себя», заметила я, прекрасно помня, кто сейчас сидит передо мною. «Да, знаешь, Тиарт полюбил меня вовсе не с первого взгляда, и даже не со второго, и не с третьего. Мы сблизились с ним на почве общих дел, и долгое время он видел во мне лишь очень умную женщину, на которую можно положиться в государственных делах. Но знаешь...» «Если ты кого-то по-настоящему всей душой любишь, то твое чувство не может не найти отклик. Ни один мужчина не способен устоять перед влюбленной в него девушкой, если, конечно, она и правда его любит». Королева замолчала и так выразительно посмотрела на меня, что захотелось утопиться в остывшем кофе.